Глава 41. Тир и знакомство с первым членом команды. Яна. Я не трогала Луку до самого вечера. Прибралась в пыльной квартире, пощелкала каналы на старом телевизоре. Оглянулась, почувствовав на себе его взгляд. Уставший, белки покрасневшие. Серая радужка потемнела и немного поплыла. «Пойдем прогуляемся, тут недалеко. Леон подъедет на место», — позвал дядя. Я обещала быть послушной а то и правда пристегнет снова. Да и не до споров сейчас. Мужчина и правда сильно устал. Не хочется раздражать его глупостями. Тир оказался буквально в 20 минутах ходьбы пешком. Я порадовалась, что смогла пройтись по свежему воздуху и немного посмотреть на красивый город. На языке вертится вопрос. Не мое это дело, но любопытство берет верх. И увидев мотоцикл Леона, я решаюсь. «Лука, я могу спросить?» Захожу привычно аккуратно. «Валяй!» – мужчина кивнул. «Прибиралась сегодня в комнате?» «Вру. Но за то, что полезла без разрешения, я однажды от него выхватила. Нашла фотоальбом. У Леона есть семья?» «Была. Жену его убили такие же ублюдки, с которыми мы сейчас играем в догонялки. Сына с бабушкой он спрятал. Они живут в другой стране. Не вздумай говорить с ним об этом», – сказал строго. «Эта тема закрыта для обсуждения». Я не буду, обещаю ему. Как же все страшно в их мире. Хотя почему только в их? Теперь это и мой мир тоже. Я быстро к нему привыкаю. Саймон, довольно произнес Лука, протягивая руку колоритному мужчине. Я неприлично прикрыла произвольно открывшийся рот ладошкой. Надо уже прекратить удивляться, но у меня не получается. Если Лука, он хорошо раскачанный, подтянутый, ли он высокий и тоже в отличной форме, бицеп бицепс Саймона я едва ли обхвачу обеими ладонями. Он выше обоих мужчин. На нем тяжелые ботинки, похожие на армейские, низко посаженные джинсы, которые подчеркивают такие же раскачанные ноги. Облегающая черная футболка. Надеюсь, что она тянется, иначе просто лопнет у него на груди при движении. Все руки от пальцев и до рукавов футболки забиты татуировками. Рисунок уходит и дальше, но я и так его слишком неприлично разглядываю. В ухе тоннель с черной серьгой, в которую продета длинная серебряная цепочка, почти достающая до плеча. «Что здесь делает девчонка?» Пренебрежительно кривится новый персонаж нашей компании. «Яна», — Лука представляет меня, — «моя племянница», — парни громко засмеялись, — «ну почти, неважно». «Сай, у меня к тебе дело», — дядя подталкивает меня в спину, — «научи обращаться с пистолетом», — протягивает свой, — «самооборона». Поддержка огнем в случае крайней необходимости. А сам чего, усмехается этот громила. Не могу, нервы сдают, признается эта зараза. Только без фанатизма, упорно самооборону. А там посмотрим. Я баб не учу, ты же знаешь, кривится Саймон. Неблагодарное дело. Сай, надо, и еще кое-что обсудим, но вы поиграйте сначала. Я, если что, подкорректирую. Лукас дает меня в руки этого жутковатого типа, а сам с Леоном уходит на кожаный черный диван, стоящий у стены из красного кирпича. Ну, пошли, Яна, выговаривая мое имя жутким акцентом, Сай подталкивает меня в сторону мишеней. Заниматься с ним оказалось легче, чем с Лукой. Мужчина профессионально четко поставил меня в стойку, показал правильное положение рук, варианты поворотов, разворотов. Мы тренировались быстро выхватывать оружие, приводить его в боеготовность. Лука периодически за нами смотрел, вмешался лишь пару раз, и все по делу. Когда физически я оказалась вымотана, и руки дрожат от непривычной перегрузки, Саймон заставил стрелять по мишеням. «В стрессовой ситуации, детка, руки у тебя могут дрожать еще сильнее. Учись быстро собираться. От этого может зависеть не одна жизнь». И я собралась. Сначала постоянно промахивалась, злилась на себя и упрямо целилась в мишень. Кажется, перезарядку я точно отработала на отличном. Лука и Леон отложили дела, внимательно следят за мной без смеха и издевок. Мне захотелось доказать им, что я не бестолковая баба, как думает Сай, и не беспомощная белка, как считает Лука. Во мне открылось второе дыхание. Я успокоилась, стала в стойку, привела оружие в боевое состояние, несколько глубоких вдохов, чтобы унять дрожь в уставших руках. Я не знаю, сколько часов мы занимались, Экстренный курс по боевой подготовке еще не завершился, а за окном давно глубокая ночь. Вспомнила наручники, которыми утром меня пристегнул к кровати один сероглазый гад. Довольно улыбнулась, сделала вид, что целюсь в мишень, а сама вспоминаю, как сидят мужчины. От задуманного страшно, ведь если не получится... Патроны не боевые, конечно, но он же меня прибьет. А вот не надо меня пристегивать, прошептала едва слышно, Резко развернулась, как учил Саймон, секунда на прицеливание, выстрел. В помещении повисла звенящая тишина. Зрачки Луки опасно расширились, затопив серую радужку почти полностью.